Маму с почетом проводили на пенсию в положенный срок. Подарили вазу, наговорили много хорошего. Она сидела как на похоронах, причем собственных. Она не хотела уходить. Ей оставили полставки два раза в неделю, и только это ее держало. Она обувала любимые тапочки и долго шла в поликлинику, пешком, тридцать минут в ее темпе. Приходила, сходя с ума от боли, пять минут сидела на банкетке перед собственным кабинетом, успокаивала боль, отдыхала. Так прошел еще год. А потом мама стала не нужна. В ее поликлинике сменился главврач, который не знала ее, и даже моего папу не знала. Ей была совершенно безразлична врач, который почему-то, видимо, из жалости, оставили пол вставки. Безразличны и ее нога, и банкетка, и ее больные. Мамина верная медсестра Кариночка то ли из любви к больным, то ли из любви к начальнице выбегала в коридор и давала номер нашего домашнего телефона. Мол, если хотите консультацию, позвоните. Доктор гениальный, только не ходит, на дому принимает. Но таких больных, несмотря на старания Кариночки, было немного. Первое время приезжали и старые мамины пациенты, которых она вела. Но к нам было добираться далеко и неудобно. В какой-то момент телефон замолчал. Мама сидела за столом, собранная, сосредоточенная, и гипнотизировала старый разбитый аппарат. Наверное, в маминой смерти и я виновата. Я переселилась к Андрею, и мама в один момент лишилась и больных, и дочери. Возможно, она решила, что больше никому не нужна. До сих пор не могу себе этого простить. Мама была против моего переезда. «Вы с ним не подходите друг к другу физиологически, и психотипы у вас разные, вы не сможете жить», говорила она с цинизмом и откровенностью врача. «Мама, что за бред?» кипятилась я. «Мы прекрасно друг к другу подходим. И не только физиологически, — пыталась я извить я. — У нас одна профессия, одно дело. У нас с твоим отцом тоже была одна профессия. Это не означало, что мы понимаем друг друга». «В каком смысле?» — опешила я от такой откровенности. «Папа мог рискнуть здоровьем пациента. Я никогда». Ну, у него же получалось!» «Да, он был везунчиком», — грустно проговорила мама. «Смелым, рисковым и поэтому гениальным. У вас, учителей, нет своего маленького кладбища. У вас будут только сломанные судьбы, и твой Андрей уже наломал дров, будь здоров. Ты же сама говорила, что он оставил женщину с ребенком». «Ты же не знаешь, какие там были обстоятельства», — пыталась защитить его я. И ты не знаешь, а должна была бы узнать. Он и твою судьбу сломает через колено и пойдет дальше. Он не способен отдавать, только брать. Он ведь не предложил тебе выйти за него замуж. Это не важно. Формальность. Ну, не скажи. Это ответственность. Значит, он не способен нести ответственность за других. Да и за себя тоже, как мне кажется. Тебе нужна бумажка? Да, я врач, мне нужна бумажка. Официальное заключение. Но ты решай сама. Я уже все решила. Я знаю. Тогда я не поняла, о чем говорит мама. Поняла спустя много лет. Она была права. Даже страшно, как она была права. любимые ученики Андрея. Один спился, другой сел в тюрьму, третий покончил жизнь самоубийством. Никто не выбился в люди, как говорится. ужасная история А такие были хорошие мальчики. У его учеников, тех, кого он особенно выделял, судьбы оказались сломаны. Я все искала разгадку, почему откладывала эти мысли на потом и опять к ним возвращалась. Меня всегда удивляло, почему Андрей выбирает себе в любимчике таких детей, странных, нервных, неуравновешенных. Почему именно с ними ему интересно, легко и весело? И вдруг поняла, он сам ведь был такой по натуре, поэтому и с детьми быстро находил общий язык. Поэтому и дети его любили. Андрей Сергеевич вел себя не как мужчина, а как рефлексирующий, обидчивый и заносчивый подросток, такой же, как они, его ученики. Наверное, поэтому дети не любили меня. Уважали, боялись, но не любили. Я не опускалась до их уровня. Всегда помнила, что я взрослая, а они дети. И я принимаю решения и знаю, как лучше для них. Я была учителем, который всегда прав, а они учениками, которые должны молчать и слушать. Андрей был с ними на равных. В плохом смысле слова. Он был им другом, условным, потому что дружить по-настоящему, нести ответственность, помогать, поддерживать, он не умел. Новости, как всегда, приносила Лена. «Вы помните Вову Алексеева?» «Нет, не очень», — ответила я. «Конечно, я его помнила, еще бы нет. Умный парень с явными математическими способностями, яркий, талантливый, но... гадкий внутри, нагловатый, с большим самомнением. Меня он ни во что не ставил» считал занудной дурой. Андрей его любил, выделял, смеялся надо мной, защищал его, говорил, что мальчик может позволить себе такое поведение. «Он не средний зубрила, каких ты любишь», — добавлял он. Мы с ним спорили до крика. «Он должен прилично себя вести, не унижать других, не хвастаться своими способностями» доказывала я Андрею после очередного сорванного его любимчиком урока. Отец Вовы был обладателем роскошной библиотеки, в которой имелись и букинистические издания. Вова никогда не испытывал потребности в чтении, но издеваться любил. Вытаскивал из папиной библиотеки редкую книгу, которую я просто не могла прочитать, и спрашивал, что я думаю о том или ином герое. «Я не читала», — признавалась я. «А эту книгу?» — ехидно интересовался Вова, доставая из портфеля раритетное издание, которое я даже в руки побоялась бы взять. «И эту не читала», — отвечала я. Класс начинал лыбиться, понимая, что учителя унижают на законных основаниях. «Ему нравится надо мной издеваться, понимаешь? Он испытывает удовольствие». Доказывала я Андрею. «Зато представляешь, сколько хороших книг мальчик прочитал за это время!» — смеялся он. «Если бы не твоя необразованность, он бы к библиотеке на пушечный выстрел не подошел. А так у него есть стимул уткнуться в книжку. Надо же тебя на следующем уроке подколоть». «Ты считаешь, что это смешно?» «Во всяком случае, забавно». «Кстати, а почему ты не читала столько прекрасных книг?» «Потому что я не могу их достать!» — почти орала я. «А ты попросил у него почитать на время». «Ты тоже издеваешься?» «Нет, совершенно серьезно». Потом я подумала, что это может быть хорошим педагогическим приемом. И на следующем уроке попросила. «Вова, а принеси мне, пожалуйста» я почитаю и мы все обсудим мне папа не разрешает книги из дома выносить сказал вова он сказал это без сожаления а тоном победителя это означало что он сможет дальше надо мной издеваться к тому же я знала что андрею он книги приносил а тому и в голову не приходило дать книгу мне хотя бы на ночь мне кажется если бы я попросила то он бы дал, но сам никогда. Я не знаю, во что бы вылилось наше с Вовой противостояние, но он скоро из школы ушел. Родители уехали работать в другой город. У Андрея на лице было написано разочарование. Он был как мальчишка, которому не дали досмотреть до конца футбольный матч, и он не знал, какой счет и кто выиграл. В общем, Вову Алексеева я помнила хорошо. «И что с ним случилось?» — спросила я Лену. «В тюрьму сел». «За что?» «Кража в особо крупных размерах». «Меня это почему-то не удивляет». «И говорят, это не в первый раз», — жутким шепотом продолжила Лена, — что он уже сидел. И это меня тоже не удивляет. Да ну вас, не буду вам ничего рассказывать, обиделась Лена, которая ожидала, что преподнесет сенсацию. Не рассказывай. Я знала, что она все равно расскажет. Еще один мальчик, которого Андрей любил. Тихий с девичьими чертами лица, нежный, тонкий Пашенька лосев, повесился из-за несчастной любви. А мои ученики стали уверенными, крепкими середнячками, достойными членами общества. Много известных в телевизоре выступают. Говорят ерунду, чушь, очевидную глупость, но уверенные, и весомо. Вот ты пойди знай, как лучше учить. Я всегда была обычным учителем, как их много. А Андрей? Особенным. До сих пор вспоминаю знакомство с родителями. Андрей был против, но я настояла ради мамы, чтобы соблюсти хоть какие-то приличия. Мама тогда попросила нас с Андреем уйти на кухню, разрезать торт. И осталась один на один с его мамой, Надеждой Михайловной. Та выскочила из гостиной, как ошпаренная в слезах. Андрей кинулся за ней. «Мам, что случилось?» — спросила я. Мама сидела за накрытым столом и рисовала пальцем на бумажной салфетке круги и квадраты. «Мне нужно подумать», — сказала она, «из чего я заключила, что она сейчас поставит Андрею диагноз и пропишет лечение». Так и было. «Вам нельзя будет иметь детей», — сказала мне мама. «Ты должна это знать сейчас. Очень большой риск патологий». «С чего ты взяла? У него уже есть ребенок, и с ним все в порядке». Мама посмотрела сквозь меня и вздохнула совсем тяжело. «Знаешь, столько лет работаю, и никак не могу понять» почему я как следователь должна клещами вытаскивать правду мама задумалась я больше ни о чем ее не спрашивала хотя была уверена от надежды михайловны она узнала то что ей требовалось нет надо все таки сначала рассказывать опять я сбиваюсь мысль уходит вечером думаю Вот этот момент в моей жизни был важным. Надо утром рассказать, записать. А утром не могу вспомнить, о чем думала. Вчера Лена приходила. Спрашивала, как продвигаются мои воспоминания. Она так называет эти диктофонные записи. Ей интересно, как кошки. «Давайте я послушаю. Может, начну расшифровывать?» — настаивала она. «Мало еще. «Никак не могу сосредоточиться», — врала я. «Или не врала. Правда, не могу сосредоточиться». Лена хочет про себя услышать. Или про меня, не знаю. Вообще не понимаю, чего вдруг она так суетится с этими записями. Может, делать нечего? От скуки? Мне ведь тоже делать нечего. Вот и надиктовываю. На самом деле разговариваю сама с собой. Тут поймала себя на мысли, что с собой я стала разговаривать чаще, чем с людьми. И мне с собой интереснее, чем с другими. Это ведь ненормально. Хотя кто знает, что нормально, а что нет. Ходить под себя тоже ненормально, но старикам и детям прощается. «Лен, про тебя я ничего не рассказываю», — сказала я ей напрямую. Она поджала губы, обиделась, но виду не подала. Начала заклеивать мне окна на зиму. Поддувала уже сильно. «Давайте вам окна новые, наконец, поставим. Сейчас за один день все делают, стеклопакеты нормальные. Ни шума, ни сквозняков». Опять завела старую песню Лена, запихивая поролон в щели. Я ее не слушала. Смотрела и думала, что люди не меняются. Точно так же, только много лет назад, Лена заклеивала окна в классе. Так же криво приклеивала полоски. Ее окно всегда первым отваливалось. Мои окна, которые она заклеивает, тоже до весны не дотянут. А Лена будет стоять и прочитать, что клей плохой, поролон старый, бумага тонкая — Большая маленькая девочка. «Александра Ивановна!» — окликнула она меня. «Что?» «Я про стеклопакеты спросила». «Нет, это дорого». «У вас же есть деньги!» — возмутилась Лена. «А ты откуда знаешь, что у меня есть, а чего нет?» «Опять вы начинаете! Я же от всей души предлагаю! Хочу как лучше! А вы опять!» «Прости! Не обижайся! Зачем мне окна? Сама подумай! Два понедельника осталось!» «Не говорите так! И, кстати, вы про ваши два понедельника говорите последние лет десять!» «А ты дождаться не можешь!» Лена тяжело сползла с подоконника и пошла громыхать посудой на кухню. «Если бы я вас так давно не знала, то уже не выдержала бы!» Огрызнулась она. «Да, я знаю. У меня тяжелый характер, невыносимый. А ты ангел. Мой ангел-хранитель». Чего я вдруг ей это сказала? Аж противно стала. Не ожидала, что опущусь до таких эпитетов. А Лена улыбнулась и хлюпнула носом. Слезы подступили. — Опять ваши сантименты, — как говорила мама, — не терплю. У Лены есть удивительное качество. Она отходчивая, не помнит обид. Я вот все помню, а она забывает. Не делает вид, а именно забывает. У нее осталось детское устройство памяти в этом смысле не помнит, и все. Так вот, про школу. Я начала работать. Меня, как я уже говорила, не любили, но считались. Работала я на совесть. И если дети ко мне привыкли, то в коллективе я так и не стала своей. И не могу сказать, что меня это как-то беспокоило. Просто очень многого в силу возраста Совсем ведь девчонкой была, не понимала, да и не хотела понять. Аделаида Степановна, директриса, держала меня на расстоянии. Присматривалась, проверяла, следила. Но когда поняла, что я просто работаю от звонка до звонка в прямом смысле слова, отстала. Решила, что я для нее безопасна в смысле карьеры, а как специалист устраиваю полностью. Мне кажется, у нее была своего рода мания. Она очень боялась потерять свое кресло. Я видела, что основную работу делает завуч, вечно уставшая и замотанная Нелли Альбертовна. Но считала, что это нормально. И то, что всегда во всем была виновата беззащитная Нелли Альбертовна, что бы ни случилось в школе, от педикулеза до нехватки учебников, тоже было вроде бы естественно. А кто еще? И явную, хоть и сдерживаемую симпатию директрисы к Андрею Сергеевичу, я считала нормальной. И поскольку в посиделках в учительской не участвовала, долгое время ничего не знала. Он почти сразу стал делать мне комплименты. Такие шутливые, ничего не значащие. Я не обращала внимания. Улыбалась и шла дальше. Мы были слишком разные, чтобы я обратила на него внимание. На одном педсовете Андрей Сергеевич, когда рассаживались, сказал достаточно громко для того, чтобы услышали все. «Красивая юбка вам идет!» «Спасибо», — ответила я. Я уткнулась в журнал и не видела, как перекосила Аделаиду Степановну. Андрей Сергеевич ненавидел собрание. Ёрзал, шутил, ронял ручку, падал со стула. А тут мы оказались рядом. Поэтому ручку он ронял мне под ноги. Падал так, что задевал меня, смеялся, шутил. Я улыбалась из вежливости. Аделаида Степановна быстро свернула собрание. Все разошлись. Я задержалась в учительской. Надо было написать план урока. «Поосторожнее с ней!» — услышала я голос. Подняла глаза. Рядом со мной стояла Нелли Альбертовна. «Она может испортить тебе жизнь, если захочет». «Кто она?» «Ты меня поняла. Не провоцируй». «А что я такого сделала? И чем я могу спровоцировать?» Нелли Альбертовна вздохнула, И вышла из учительской. Через некоторое время в дверях появился Андрей Сергеевич. Здрасте! Вы с ума меня сводите в этой юбке. Я должен был вам это сказать. Быстро проговорил он. Андрей Сергеевич, я вас жду! донесся голос Аделаиды Степановны из коридора. Он кинулся ко мне и поцеловал в колено. Нет, чуть выше колена. Я даже не успела опомниться, насколько быстро все произошло. И тогда списала все на мальчишество, дерзость, хулиганство Андрея Сергеевича, а вовсе не на его искренность. Нет, я поверила, что мне идет юбка, но насчет сводить с ума — ни на секунду. Его ухаживание я не воспринимала всерьез, честно. Он мог положить мне на стол одну конфетку, или какой-то собранный с детьми из конструктора «Луноход» или фотографию, где и он, и дети, растрепанные и обалдевшие после неудачного эксперимента. Я считала, что ухаживание — это кино, цветы, ресторан, все как положено. Его розыгрыши были милыми, смешными, забавными, но меня они очень трогали. Он мог, например, устроить спектакль минут на десять, как он бьется в закрытую дверь и не может от меня уйти. Мне было приятно, но не более того. Я не считала, что он ухаживает за мной, как за женщиной. Кино, конечно же, было. Правда, он перед показом бегал звонить в автомат, а я стояла на морозе и ждала. Говорил, что звонит маме. И кафе было. Он заказывал две чашки кофе и одно пирожное картошка для меня, которое сам и съедал с шутками и прибаутками. Я сердилась, никак не могла понять, чего он хочет, чего добивается. Если чего-то серьезного, то почему так себя ведет? Если не серьезно, то зачем? У меня на лбу было написано, что меня сначала нужно брать замуж. Потом был период, когда я себя корила за эти мысли. Андрей Сергеевич, а мы оставались на «вы» и обращались друг к другу по имени-отчеству. Просто учитель. Зарплата маленькая, а у него мама и алименты. Конечно, он может позволить себе только кино с мороженым. Мне становилось стыдно, и я оттаивала, смеялась его шуткам и восторгалась цветку сорванному на школьной клумбе. Вот что странно. Я ведь уже тогда многое подмечала. Все-таки мне от родителей достался аналитический склад ума. Вдруг он приходил в школу в новых джинсах или модном свитере. Новый портфель, поездка в Болгарию на лето. Что-то не состыковывалось. Откуда у него деньги? Мне было неудобно спросить. А он бы и не ответил честно, отшутился, отбоярился. А я уже к нему привыкла, постепенно начала влюбляться, скучать, хотеть большего, строить планы. Мы уже целовались. До, во время и после кино. Поскольку Андрей Сергеевич у меня был первым мужчиной во всех смыслах, то сердце мое стучало, колотилось и рвалось на части. Это случилось перед весенними каникулами. Уже все цвело, дети совершенно распаясались и не хотели учиться. Влюблялись, смотрели в окна, шептались и стали совсем неуправляемыми. Я не делала им замечаний. Мы в тот момент по странному стечению обстоятельств С ними совпали. Я тоже смотрела в окно, подолгу задумывалась и читала им стихи. Мне хотелось чего-то большего, радостного, светлого, чтобы жизнь перевернулась, завертелась. — Что ты будешь делать? — спросила я Андрея. Мы уже перешли на «ты». — Шурик, я уезжаю в Крым. — грустно ответил он. — Да, он всегда называл меня Шурик. Сколько лет прошло, а я до сих пор вздракиваю. — Как в Крым? — опешила я. — Я в мыслях уже представляла, как мы гуляем по весенней Москве, целуемся, держимся за руки. На этом мои смелые фантазии не заканчивались. Я себе придумала, что именно весной он признается мне в любви. Мы подадим заявление в ЗАГС, начнем жить вместе. — Мне надо, Шурик, — сказал он. — Не скучай, целую. Я ходила в школу на каникулах. Приходила, садилась в учительской и смотрела в окно. Хотелось плакать. Я вспоминала, как он держал меня за руку, как целовал, что говорил. «Что, страдаем?» — вдруг услышала я. Нелли Альбертовна, как всегда, уставшая и замотанная уже с утра, вошла в учительскую. «Нет, все в порядке», — ответила я. «Как вы, как ваши мальчишки?» У Нелли Альбертовны было двое сыновей-погодков, которые учились в нашей школе потому что из всех остальных их выгнали за отвратительное поведение и хроническую неуспеваемость. «Без них было бы скучно», — вдруг улыбнулась она. «Им нужна мама, а мама нужна школе». «Они хорошие и умные», — сказала я. «Да, я знаю», — уже по-другому заулыбалась Нелли Альбертовна, с благодарностью и внутренним счастьем. — Что с тобой? Ты себе места не находишь. — Всё в порядке. Я удивилась, поскольку считала, что мое состояние никому не заметно. — Ты молодая и красивая, — сказала Нелли Альбертовна. — Тебе муж нужен, семья. — А от этого тебе будет только больно. — От чего от этого? Мне захотелось расплакаться. Я не понимала, что со мной происходит. Вдруг покатились слезы. Они текли и никак не кончались. — Сашенька, — Нелли Альбертовна подсела к столу и взяла меня за руку. Я не сопротивлялась. — Сашенька, ты совсем еще маленькая. Беззащитная и наивная. И очень добрая, хоть и хочешь казаться сильной и взрослой. «Все будет хорошо, поверь мне!» «Не будет!» — всхлипнула я. «Объясните мне, пожалуйста! Я же ни с кем даже поговорить не могу!» «Все очень просто, Сашенька. Так, как бывает в жизни. Жизнь все расставит по своим местам, все образуется». Нелли Альбертовна вздохнула. Я чувствовала, что она хотела мне что-то сказать, но передумала в последний момент, а я не настояла. — Что ты тут сидишь в духоте? Иди, проветрись, сходи куда-нибудь, — предложила она. — Мне нужно... Вдруг Кадылаида Степановна придет, — прохлюпала я. — Она не придет, не волнуйся, в Крым уехала. «А я тебя отпускаю. Иди!» Я в бессознательном состоянии встала, собрала вещи, промямлила спасибо и вышла из школы. И только около ворот до меня дошло. «Директриса в Крыму, там же, где Андрей!» И вряд ли это совпадение. Я доехала до дома и только у подъезда села на лавочку. Сердце колотилось так, что меня тошнило. И ноги подкашивались, не держали. Тут же все встало на свои места. И его новые вещи, и поездка, и звонки из автоматов, когда он как будто оправдывался. Я стояла рядом с телефонной будкой и смотрела, как он говорит и его внезапные побеги от меня. Когда он вдруг подскакивал, целовал меня и говорил, что ему пора. И взгляды директрисы, и его поведение. Я помню, что тогда думала об одном. Он же моложе ее на много лет. Зачем она ему? И не красавица совсем. Это не может быть правдой. Так ведь не бывает. Он приехал, соскучившийся, нервный, влюбленный. Привез сувенир. Собачку, склеенную из ракушек, с оторванным ухом. Ракушка отвалилась. Целовал, обнимал, что-то говорил. Я хотела сказать ему, что все знаю, но промолчала. Ты от меня отвыкла, сказал он грустно. У нас ничего не изменилось. Я изменилась, а он этого не видел. Он также бегал звонить в автомат и просил у меня двушки. Я привычно доставала из кошелька мелочь. Только теперь я знала, кому он звонит. Я стала мнительной и подозрительной. Если Аделаида Степановна приходила в парадном костюме, значит, вечером она собиралась в театр на премьеру. Я вечером к маме поеду. Говорил преданно, глядя в глаза Андрей. Я кивала. Делала вид, что верю, хотя знала, что он будет сопровождать директрису. Почему я молчала? Почему? Почему вообще продолжала с ним встречаться? Почему продолжала любить? А я его действительно полюбила. Мужчину, живущего на деньги и в квартире женщины? от которой зависит полностью с потрохами. Да, про квартиру. Я до сих пор помню все до мелочей. Зачем я туда пришла? И чего мне хотелось больше, побыть с ним или посмотреть, как живет она? И как он мог, как посмел меня туда привести Он хозяйским жестом достал связку ключей, и начал открывать дверь. «А где Аделаида?» — спросила я, борясь с желанием сбежать вниз по лестнице. Но какая-то сила удерживала меня на месте. Любопытство, женская ревность. «Ты знаешь?» — удивился Андрей. «Знаю». «Уехала на выездное совещание. Завтра вернется. Спокойно ответил он. Хотя я ожидала, что он начнет что-то объяснять, придумывать, оправдываться. В коридоре он снял ботинки, разбросав их в разные стороны. А я заметила, что вся остальная обувь стоит ровненько носочек к носочку. Андрей швырнул сумку в кресло и побежал в туалет. Я села на пуфик в прихожей и слушала, как он смывает воду и моет руки. «Ты чего здесь?» Удивился он. Меня трясло. Я вцепилась в сумочку и дрожала. «Пойдем, я тебе экскурсию проведу». Он потащил меня в квартиру. «Ты так говоришь, будто это все твое», — заметила я. Он не ответил, но я видела, что его задели мои слова. Андрей привел меня в гостиную, и пошел на кухню ставить чайник. и рассматривала обстановку. Меня вдруг накрыла злоба, душила зависть. Я начала ненавидеть Адалаиду, Андрея и себя. Квартира была шикарная, с роскошной старой мебелью, массивным обеденным столом, креслами с резными спинками и мягкой обивкой. Огромная люстра свисала прямо над серединой обеденного стола. Такого я никогда раньше не видела. В углу стояла фортепиано, тоже старая и красивая. Скатерти на столе, картины на стене. Все было очень необычное, невероятно внушительное, дорогое, совсем мне непонятное и непривычное. Мне стало невыносимо стыдно за свою убогую квартирку, где все было как у всех, стол около окна, Диван перед телевизором, журнальный столик. Гордая, чистая нищета. Нет, не нищета, сдержанность, граничащая с аскетизмом. Только папин кабинет. Закуточек, отгороженный шкафом, был нашей с мамой гордостью. Даже не он, а папины книги, расставленные на самодельных, роскошных, разноярусных полках. Подарок одного папиного пациента краснодеревщика. А еще мне стало обидно за папу и маму. Они, замечательные врачи, никогда и не мечтали жить в такой роскоши. А Аделаида, директриса школы, за что ей такое? Это была детская злоба, зависть и поиск справедливости, который никогда не бывает в жизни. Андрей поставил на стол чашки. Фарфоровые, тонюсенькие, невероятно красивые. «Не хочу», — сказала я. «Мне хотелось спросить, все ли директора школ живут в таких квартирах?» Но я не решилась. Андрей как будто прочитал мои мысли. «Это ей от мужа досталось». «Мужа? Она замужем?» Меня начало подташнивать. — Да, муж живет с другой женщиной. — Как это? — совершенно искренне не поняла я. — Так? А почему они не развелись? Андрей пожал плечами, как будто я спросила какую-то глупость. — А ты не ревнуешь? — опять спросила я, вытаращив глаза. — Нет, я вообще не ревнивый. Он опять сбегал на кухню, сделал себе бутерброд с красной рыбой, передо мной поставил конфетницу. Я смотрела, как он жует, и думала, что красную рыбу в последний раз ела, когда еще папа был жив. Тоже пациент отблагодарил. А Андрей спокойно жевал, так, будто рыба — это обычная колбаса. «Хочешь?» — спросил он с набитым ртом, поймав мой взгляд. «Нет», — я сглотнула слюну. «Кто играет на пианино?» «Никто», — ответил Андрей. «Ну чего ты такая напряженная? Может, вина?» «Нет». Он пошел мыть посуду. Я не удержалась, хотя приказала себе сидеть и не двигаться. Меня съедало любопытство. «Где они спят? Какие стоят фотографии?» Спальня оказалась большой, бордовой и душной. На фотографиях была только Аделаида с плотоядным взглядом и красными губами. На туалетном столике стояла батарея кремов, духов и косметики. Я полоснула взглядом по кремам и внутренне позлорадствовала от морщин. Еще одна комната была очень странной. На шкафу сидели куклы, большие, красивые, в нарядных платьях, на стуле валялись вещи Андрея, на столе, явно ученическом, лежали его бумаги и книги. Но шкаф был с большим зеркалом и стеклянными полочками, явно покупался для девочки. «Это твоя комната?» — спросила я, успев подумать, что вопрос звучит очень странно. Как будто я пришла в гости к мальчику, И боюсь, что его мама вернется раньше, чем обещала. — Ну да. — А почему здесь куклы? — Здесь дочка Аделаида жила. Андрей выдавал информацию очень спокойно, обыденно, даже равнодушно. У меня же глаза поползли на лоб, и я даже усилием воли не могла их вернуть на место. — Жила? — я была удивлена. — Да. Она с отцом осталась. Они так садкой решили, ответил он. С кем? Очумело спросила я. Длоидой. Ты ее зовешь Адой? Ну, это лучше, чем Ида. Дети ее зовут Анаконда, сказала я. Знаю, засмеялся Андрей. Она ужасно злится из-за этой клички. «Мне кажется, ей подходит», — буркнула я. «Шурик, ты же добрая! Чего ты бурчишь?» Андрей взял меня за руку и начал подтаскивать к диванчику, явно оставшемуся от дочки, про которую никто в школе никогда не слышал. «Нет, я не могу!» — закричала я. На мое счастье, зазвонил домашний телефон. Андрей взял трубку. — Да, нормально. — Нет. — Бутер себе сделал. — Да, пока. — Говорил он несколько раздраженно. — Ладно, помою. Пока. В тот момент я почему-то встала на сторону Аделаиды. Он привел домой другую женщину и позволяет себе так разговаривать. Я бы начала усюкать, оправдываться, лебезить. Потом подумала... Что я вообще-то не лучше, Андрея? Зачем я вообще сюда пришла? А ты сюда еще кого-нибудь приводил? Ты уже изменяла, Делаиди? Вы с ней давно живете? — Шурик, ты о чем-то не о том сейчас говоришь, — поморщился он. — Какая разница? — Ответь мне, пожалуйста. Он задумался. Я молчала. Видимо, он рассчитывал, что я забыла, о чем спрашивала. «Да, у меня была женщина. Одна», — ответил он, из чего я заключила, что он ее тоже приводил к она «Анаконда об этом знала? Догадывалась?» «Мне кажется, нет. Думаю, что нет». Я покрепче сжала сумку, которую так и не выпустила из рук, и пошла к двери. Андрей не стал меня провожать. И всю дорогу до дома я хлюпала, вытирая слезы. В понедельник в школе он вел себя, как обычно. И Аделаида была такая же, как всегда. Только я стала другая. Смотрела на нее и непроизвольно сжимала ладонями голову, которая трещала, раскалываясь от мыслей, которые скакали, мешали, налезали друг на друга. Я ведь видела, в каких тапочках она ходит дома, какого цвета у нее халат. Я, наконец, знала, что у нее есть дочь, о которой она ни разу не заикнулась, словно ее и не было. Я прятала глаза, и не могла заставить себя посмотреть на директрису даже тогда, когда она ко мне обращалась. А еще я подумала, что дети — очень мудрые и остроумные создания. Аделаида была анакондой. Ей подходило ее холодное, шуршащее смертельное прозвище. А когда она уволила Галину Викторовну, математичку, которая вечно жаловалась на бросившего ее мужа и детей, я про себя стала называть директрису Адой. Аделаида уволила ее в один день. Сын Галины Викторовны попался в компании малолетних хулиганов. Они разбили стекла в пивном ларьке. Двое из этой компании стояли на учете в детской комнате милиции. Они же и свалили все на сына математички. Мол, он все придумал и организовал, чтобы пивка попить. Милиционеры пришли к Галине Викторовне, когда она жарила котлеты. Забрали сына, а Галина Викторовна, все еще не понимая, что произошло, переживала, что котлеты подгорят. Она всю неделю бегала по участковому. а тут, как назло, контрольные из рано проверки. Мы ее прикрывали, как могли. Даже я хотя у нас с ней были напряженные отношения. На Аделаиду тогда что-то нашло. У нее бывали такие периоды, когда она становилась почти невменяемой. Математичку она уволила даже не по собственному желанию, а по статье за систематические прогулы. Все понимали, что она такого не переживет. Муж ушел к другой, сына вот-вот посадят, денег нет. На работу быстро в середине года не устроишься. И все учителя ходили к директрисе по очереди. Просили за Галину Викторовну. «Сделай что-нибудь, попроси. Она тебе не откажет», — сказала я Андрею. «Зачем? Не хочу вмешиваться. И не преувеличивай мои возможности», — ответил он брезгливо. «Пожалуйста, я тебя прошу» ты ведь понимаешь что она с такой трудовой никуда не устроится уговаривала его я тебе то что вы с ней даже не общались удивился андрей ей нужна помощь вот ничего я не могла на него смотреть мне было противно в глубине души я ждала от него геройского подвига мне казалось что он может уговорить свою любовницу в постели где угодно Я считала, что он просто обязан это сделать. И тогда бы я его уважала, ценила, любила еще больше. Почему? Почему я тогда не прекратила с ним общаться? Ведь уже в то время было понятно, что он способен предать, сдать, слить, не вмешиваться, даже не пытаться, лишь бы ему было хорошо. Головой я все понимала. Но пыталась его оправдать, найти объяснение. Ты будешь следующий сказала мне Галина Викторовна, последний раз собирая свою грязную сумку Авоську. Почему? ахнула я. Все, кто был в учительской, опустили глаза и зашуршали в тетрадях и журналах. Математичка не ответила. Много лет спустя.. Я случайно увидела ее в нашем старом овощном магазине, который давно сменил и название, и ассортимент, но для меня так и остался овощным. Вот тоже странно. Из нашего района почти все уехали. Соседи у меня поменялись по нескольку раз. Только я жила все в той же квартире, где умерли папа с мамой. И я в ней умру. Совершенно точно. На самом деле, если подумать, это очень страшно. Жить в квартире, в которой умерли твои близкие, самые близкие люди. И ремонт тут не поможет. Ничего не поможет. Так вот, я увидела Галину Викторовну. Стояла и боялась подойти. Она была очень старая, совсем седая и беззубая как будто с момента ее увольнения из школы прошло лет 30. И еще она была невероятно худая, с впалыми щеками и пустыми глазницами. Галина Викторовна нервно ковырялась в кошельке. В корзинке лежали бутылка дешевой водки и пакет с подгнившей картошкой. Я тогда не подошла, чего до сих пор не могу себе простить. Одиночество. Я совсем одна. Меня не пугает захлестывающая слабость и постепенно наступающая немощь. Раздражает, что не сплю по двое суток. И потом хожу в вареное, дурное, пью кофе, заставляю себя съесть шоколадку и на время прихожу в себя, отчухиваюсь, как от дурного сна но потом, через пару часов, опять проваливаюсь в дремоту, не приносящую ни отдыха, ни сил. Единственное преимущество моего возраста, нет, даже не возраста, а болезни и перспективы скорой, обещанной врачами смерти, внутренняя свобода. Я могу говорить, что хочу, вести себя, как хочу, Не быть обязаны, не бояться. Мне не нужно производить впечатление, что-то заслуживать. Я уже никому ничего не должна. Глаза слезятся и совсем не видят. Хожу на ощупь. Вчера не смогла достать банку с мукой. Не дотянулась до полки. А на стул залезть не решилась. Остается надеяться только на Лену. Получается, что она мне нужна последнее время очень часто стала ловить себя на мысли, что очень устала жить, есть, спать, существовать. Мне уже давно пора умереть, а я все живу. Только зачем не понимаю. Мне не для кого жить. Не для Лены же. Папа жил ради работы, ради меня. «Мама тоже. А я? Меня ничего и никто здесь не держит. А я живу, живу, живу. Умирают люди, которые не должны умирать, не заслужили, а меня как будто наказали». «Сволочи и эгоисты всегда долго живут», — говорила мама. И те, кто пережил слишком большое горе и лишение. Организм мобилизуется и готов бороться. Вот и что мне после этого думать? Люська, моя близкая подруга, одна единственная. Все собиралась про нее рассказать, да сил не было. До сих пор живет, как и я. Хотя она мечтала о смерти. Просила ее прийти, умоляла забрать ее. Две одинокие, никому не нужные бабы. Дышим, ползаем. Скоро будем источать старческое зловоние и никак не можем подохнуть. Люська родила сына почти в сорок четыре года. На нее приходили смотреть целыми медицинскими курсами, как на чудо, точнее, усмешку природы. «Люська не должна была родить, а родила сына. Я же, по всем статьям готовая к репродукции, осталась бездетной». Люська каждое утро повторяла как мантру, что должна жить ради сына. «Все ради него, для него. Потом расскажу про Люську. Ладно я, но ей-то за что такая жизнь досталась?» Так вот, про Андрея Сергеевича. Я тогда, после истории с Галиной Викторовной, сказала ему, что больше так не могу. Не видеть его, не слышать. «Зря ты так, Шурик», — ответил он мне. Мне стало очень больно. Так больно не было никогда. И я не смогла сделать того, что собиралась. Каждый вечер я думала. Он не был щедрым, добрым, бескорыстным. Он не любил меня так, как я любила его. Он бросил жену с ребенком. Он живет с Аделаидой и не помог в трудную минуту коллеге. Он меня недостоин. Точнее, я достойна большего, разве нет? Андрей тогда очень легко от меня отказался. Сразу же. Я, если честно, не ожидала такого. Думал, он будет звонить, уговаривать. Извиняться. А он жил так, как прежде. Дурачился с учениками, подавал Аделаиде пальто и был у нее при ноге, как собака, которой дают погулять, порезвиться, но недолго. Я тогда окунулась в работу. Разработала собственную методику, как увлечь детей русским языком, как донести до них литературу заставить их читать и чувствовать слово. Дети, если уж совсем честно, были ни при чем. Я, как психотерапевт, хотела помочь себе разобраться, почему я так равнодушна к героям, почему не чувствую в русском языке красоту, а вижу только правила и синтактические конструкции. Мне хотелось увлечь саму себя. Поэтому я сидела, придумывала, читала. В какой-то момент увлеклась сама. Мне стало интересно. И я увидела, что дети тоже расшевелились. Мы играли в буриме, виселицы и скраблы, хотя я и никогда не была сторонницей игр во время учебного процесса. Но тогда мне была нужна эта игра. Лена как раз была из того класса, на котором я... Практиковалась. С Андреем я старалась не пересекаться, даже не сталкиваться, что, учитывая мою нелюбовь к учительской и пунктуальность, я приходила в школу раньше всех и во время перемен сидела в классе. Оказалось, не так уж сложно. Я не ходила, почти бегала по школе, опустив глаза в пол, чтобы не увидеть его или сделать вид, что не увидела. Боялась, что у меня остановится сердце, или я начну заикаться, или упаду в обморок от переживаний. Я считала минуты. Сколько могу о нем не думать? Уже пять минут. Завтра постараюсь десять. Послезавтра пятнадцать. Это были мои личные нормы ГТО, которые я должна была сдать, чтобы не сойти с ума, не рехнуться от мыслей. На педсовете я сидела, как мышка, вжималась в стул, готова была под стол залезть, потому что чувствовала, что Андрей сидит через два стула от меня, дышит, улыбается, чихает, живет. А Аделаида, на нее я вообще боялась смотреть. К тому же в памяти все время всплывали ее домашние тапочки и кремы на тумбочке. «Замуж тебе надо», — сказала мне мама. «Не надо», — отозвалась я. «Всем надо. Иначе у тебя испортится характер. И не только характер, но и здоровье. Это я тебе как доктор говорю». «За кого замуж?» «Если посмотришь по сторонам и перестанешь пялиться в окно, то будет за кого?» Мама, а время правды лечит?» «Нет, неправда. «Мне не стало легче после смерти отца. Боль только другая, не режущая, а ноющая, тупая и невыносимая». Мама, как всегда, оперировала медицинской терминологией. «А можно простить человеку предательство?» — спросила я. «Можно все простить, если есть ради чего». Только Люська знала про Андрея. Больше никто. Даже маме я ничего не сказала. Мы с Люськой каждое утро плавали в бассейне. В 6.30 первый сеанс. После заплыва мне становилось легче. Или после Люськи. Я ей рассказывала про Андрея, а она мне про свои безуспешные попытки забеременеть. Мы друг друга почти не слушали, но и не мешали друг другу, не давали советов. Просто каждая ждала своей очереди, чтобы выговориться. При этом она не понимала, как можно любить такого человека. А я не понимала, как можно так хотеть ребенка. Но и это не мешало нашей дружбе. Мы одинаково сходили с ума, только каждая по-своему. Я не знаю, в какой момент это случилось. Или не помню. Память уже подводит. Даже по Лени я это часто вижу. Вчера рассказывала ей историю, которую она слышала тысячу раз. Про папу, про его смерть. Лена молчала из вежливости, а я не могла остановиться. Помню, ко мне подошла завуч и попросила провести урок, заменить Андрея Сергеевича. Я согласилась, не спросив, что случилось. Провела урок. Потом отменили педсовет. Аделаида куда-то срочно уехала. Ну, уехала и хорошо. И только через неделю я поняла, что в школе что-то происходит. В учительской стоит тихий гул. Учителя меняют расписание. Нелли Альбертовна бегает злая и уставшая, как собака. — Что случилось? — спросила я у нее. — Физики месяц не будет ответила она. «Почему?» «Андрей Сергеевич в больнице!» «Ты разве не в курсе?» «Нет», — честно призналась я. «А что с ним?» «Точно не знаю. Операция». «И что?» «До меня еще не дошла вся информация. Аделаида ведь тоже вроде физику преподавала раньше». «Когда это было?» Ухмыльнулась Завуч. «Она с ним!» С кем? Я совсем отупела. С Андреем Сергеевичем. И не делай вид, что для тебя это новость. А, -а, -а промямлила я. У Андрея оказалась язва желудка. Прооперировали. Нужны были покой, режим и питание. Адалоида приходила на работу нервная, задерганная, всегда раздраженная. Я не знаю, что тогда у них происходило. Представляла, как он лежит в ее спальне, а она стоит на кухне и варит ему овсянку. Нет, такое даже представить себе было невозможно. Аделаида и кашка были совсем несовместимы. Я долго собиралась, настраивалась и дрожащими пальцами набрала номер домашнего телефона Аделаиды, точно зная, что она сидит в своем кабинете. Никто не ответил. Я пропустила пятнадцать гудков. Считала. Я позвонила на следующий день, и еще через день. Или Аделаида запретила ему подходить к домашнему телефону, или он у нее не жил. И только после этого я поняла, что не знаю, кому еще позвонить. Мне становилось все хуже. Аделаиде все лучше. Она опять стала сама собой, работала, вела себя как обычно, даже нашла замену учителя физики, пожилого скромного Якова Матвеевича, который извинялся по каждому поводу и без повода и чуть ли не целовал Аделаиде ручки. Оказалось, что Яков Матвеевич когда-то учил физике саму Аделаиду. Потом его уволили по пятому пункту, и он перебивался репетиторством. Так что ее предложение поработать воспринял как подарок судьбы. Дети его приняли в штыки. Но он улыбался детской искренней улыбкой, ставил всем пятерки, и они успокоились, решили, что он старый дурачок, а над такими даже издеваться неинтересно. Я же сходила с ума, не зная и не решаясь спросить, что происходит с Андреем. Боялась показать свою заинтересованность, боялась саму себя и своих чувств. Я зашла в учительскую в то время, когда там никого не должно было быть, и увидела Якова Матвеевича, который сидел за столом и разговаривал по телефону. Он не слышал, как я вошла. — Да, Коробков очень талантливый, хороший мальчик, — говорил кому-то в трубку Яков Матвеевич. И Илюша Лыков мне понравился, интересующийся молодой человек. — Да, совершенно с вами согласен. Коробков, Лыков — это были ученики из класса Андрея. Я догадалась, что Яков Матвеевич разговаривает с ним и слилась со стеной. — Скорейшего вам выздоровления, — сказал Яков Матвеевич. «Всего доброго! Извините за поздний звонок!» «Добрый вечер!» — поздоровалась я. «Ой, здравствуйте! Извините, что не заметил вас!» — засуетился он. «Я уже ухожу, не буду вам мешать!» Яков Матвеевич откланялся, еще пять раз извинившись. На столе он забыл папку с личным делом Андрея. Видимо, там он и нашел его домашний телефон. Я подскочила к папке и переписала и телефон, и адрес по месту прописки. Через минут пять он вернулся. «Извините, я папку забыл. Простите, что побеспокоил», — сказал Яков Матвеевич. И я с радостью его извинила. Мне и в голову не приходило, что можно посмотреть в личное дело и узнать, где официально прописан Андрей. Я подождала еще минут пятнадцать, чтобы удостовериться, что больше никто не придет. И набрала номер телефона, по которому звонил Яков Матвеевич. Ответил женский голос, молодой и энергичный. — А можно попросить Андрея Сергеевича? — глухо спросила я. — Андрюшечка, это опять тебя. Только недолго пора ужинать. Прокричала женщина в вглубь квартиры, но так, чтобы я услышала. Пожелание недолго относилось ко мне. Алло. Это был голос Андрея. Больной, тихий, но его. Здравствуй, сказала я. Добрый вечер, кто это? Он меня не узнал. Я тогда чуть не умерла с трубкой в руках. Не узнал? Как такое возможно? Я бы узнала его голос из тысячи спустя двести лет. Я испугалась и положила трубку. Сидела с колотящимся сердцем. — Ты чего тут торчишь? В дверях появилась Нелли Альбертовна. — А? — не успела опомниться я. — С утра купила курицу и забыла здесь. Только дома вспомнила. Устала стала рассказывать она. Пришлось возвращаться. Не надо же ее оставлять. Протухнет, провоняет. Она рассматривала свою курицу и только сейчас почувствовала запах. Чего ты телефон гипнотизируешь? отвлеклась она от курицы. Мне вдруг стало совсем плохо. Я заплакала. Сидела и рыдала, уткнув лицо в колени. Завуч тяжело вздохнула и подсела ко мне, с грохотом отодвинув стул. «Он дома, живет у матери. А Далаиде он нужен молодой и здоровый. А больные никому на шее не нужны. Она его выкинула, как полудохлого котёнка, считая, в ведре утопила. Теперь мама ему варит кашки и супчики. «Только ты мне скажи, тебе оно надо?» «Надо!» — схлипнула я. «Ну и дура. Вроде смотрю на тебя. Девка с головой, умная, родители-врачи. А ты? Ни рыба, ни мясо. Тухлая, как моя курица. Вроде с характером. Только где он, твой характер?» «Не знаю». Завуч тяжело взяла сумку и ушла, больше ничего не сказав. Я поехала по адресу, который выписала из личного дела Андрея. Дверь мне открыла пожилая женщина с молодым голосом. «Добрый вечер!» Она улыбалась и смотрела приветливо. «А Андрей... Андрей Сергеевич дома, я коллега из школы». «Заходите, заходите!» Широко распахнула она дверь. «Андрюшечка, это к тебе! Котечка, иди ужинать!» «Мам, а потри мне яблочко!» Раздалось из-за двери. «Сейчас! Тебе с сахарком или со сметанкой?» «С сахаром!» Потереть на терке яблочко просил Андрей. Котичкой оказался его отчим. «Привет!» — сказала я Андрею. «Шурик!» — обрадовался он, как ребенок. Я переехала к ним, чтобы тереть Андрею яблочки. Я тогда очень была похожа на маму. Когда умирал папа, мама проживала каждый день за двоих. Работала, готовила, прибегала к папе в палату, сидела с ним, держала за руку, ночевала в Сестринской. Прибегала утром домой, помыться и выпить кофе. Бежала на работу. С работы в магазин, из магазина домой, чтобы приготовить свеженького. И опять в больницу. Сидеть, держать за руку, кормить, вытирать. У меня, когда я была с Андреем, открылось второе дыхание. Бегала на работу, в магазин, домой. Ходить спокойно совсем разучилась носилась с выпученными от страха глазами и высунутым языком. Я была уверена, что это судьба, моя жертвенность, героизм и забота изменят все, что Андрей меня полюбит так, как я его. Привяжется ко мне. Я стану ему необходимой. И он будет так же меня ценить, как папа ценил маму. За доброту, терпение, поддержку. К маме домой. Я заходила очень редко и очень ненадолго. Отмечала, что она плохо выглядит, но как-то не придавала этому значения. У меня ведь был другой дом. У меня теперь был Андрей. Тогда же и состоялось то памятное знакомство. Хотя и Андрей плохо себя чувствовал, и мама. «Ты как?» — спрашивала я маму, ёрзая на стуле. Не могла усидеть. «Устала. Дома крутилась по хозяйству. То полы мыла, то гладила. Просто устала», — отвечала мама. «Я окивала, потому что именно такого ответа и ждала. Клевала маму в щуку и убегала. Андрей явно шел на поправку. Я, как дочь врачей, это замечала» но продолжал капризничать и вести себя как тяжело больной человек. Если честно, в какой-то момент я очень устала и начала раздражаться, срываться. Мне казалось, что его болезнь затянулась уже до неприличия, и он уже должен был встать, что-то делать, а не лежать целыми днями с книжкой. Сорвалась я из-за мелочи, от накопленной усталости. «Принеси мне чайку», — попросил Андрей. Я только что вернулась из школы и еле держалась на ногах. «Мне бы кто чайку принес», — огрызнулась я. Андрей посмотрел на меня, как обиженный ребенок. «Мам, принеси мне чайку, пожалуйста», — закричал он из комнаты. Я терпеть не могла эту привычку орать на всю квартиру. У меня дома такое было непозволительно. Если я кричала из комнаты, мама и папа делали вид, что не слышат. «Подойди и скажи, что тебе нужно», — строго отчитывала меня мама. У Андрея орали все, перекрикивались друг с другом. «Ты сам вполне в состоянии пойти на кухню и налить себе чаю», — сказала я. В комнату постучалась Надежда Михайловна. «Держи, мой хороший», — она подала сыну чашку. Надо сказать, что мы с ней жили мирно. Она ко мне относилась ровно, без особой симпатии, но доброжелательно и спокойно. Надежда Михайловна была полностью зациклена на своем котичке, который носил шейный платок и красил волосы. Я к нему никак не обращалась, потому что его все, даже Андрей, звали котичкой, что мне, привыкшей к именам отчествам, Было совершенно непонятно. Котечки, кисочки, лопусечки, рыбоньки. Даже Андрея всегда называла полным именем. Хотя у мамы он был Андрюшечкой. Мне, если честно, было противно до тошноты. Видимо, это тоже связано с воспитанием, с укладом в доме. Я привыкла, что деньги в семье зарабатывает мужчина а женщина может быть только поддержкой, но никак не основным добытчиком. Мама при всей своей твердости всегда находилась в подчинении у папы, и именно он принимал решение. Поэтому, когда я слышала от котички «Наденька, реши сама, у меня голова раскалывается», я просто замирала с открытым ртом. Опять же, я считала, что мужчина должен иметь профессию, Трудовой стаж, записанный в трудовой книжке. Ходить каждый день на работу и приносить зарплату в определенные дни. Все это совершенно не относилось к котичке. Он был то ли художником, то ли архитектором. Сидел дома и ждал заказов, которых не было. Надежда Михайловна, за что я ее уважала, ходила на работу и приносила копеечную зарплату Научного сотрудника. На эти деньги они и жили. И, что удивительно, котечке не хотелось заработать больше. А он спокойно просил денег на сигареты и ныл, что жена купила плохое вино. Но ведь выпил же, хотела сказать я, и не поморщился. Но я молчала. За что его любила Надежда Михайловна, я тоже не понимала. Котечка в моем представлении о мужчинах и мужественности был даже больше женщиной, чем Надежда Михайловна, со своим дурацким шейным платком, в котором он ходил даже дома, прикрывая морщинистую шею, с майонезной баночкой и старой зубной щеткой, который подкрашивал волосы и даже меня не стеснялся. Я бы со стыда сгорела на месте, а он ничего. Ходил, натянув на голову целлофановый пакет, Ждал, пока краска подействует. И черты лица у него были по-женски мелкие и аккуратные. В детстве его точно принимали за девочку. Он был всегда всем недоволен, в плохом настроении. Ходил, надув нижнюю губу. Любил побурчать, посопеть, обидеться и выразительно замолчать. Следил за весом и питанием. Подолгу задерживался перед зеркалом в прихожей, И разглядывал свой профиль, втягивая живот. Я с ним практически не общалась. Просто не знала как. Тогда мне казалось, что Андрей не такой. Что он из другого теста. Что просто так получилось. И его жизнь с Аделаидой, за ее счет, с ее возможностями, была ошибкой. Что сейчас он, когда я рядом, Выздоровит, встанет на ноги, начнет работать, делать карьеру, добиваться, брать уроки, зарабатывать. Мне казалось, что у него просто не было стимула. А теперь он есть. Жизнь со мной. При этом я осознавала, что ошибаюсь, но продолжала верить в то, что себе напридумывала. Андрей все чаще стал раздражаться. Ему не нравилось, как я выгляжу, как хожу, как сижу. Не такая стрижка, не так оделась в школу. Он делал мне замечания. Просил, чтобы я то помолчала, потому что говорю глупости, то поговорила с ним, то оставила его в покое, то посидела рядом. Я считала, что это последствия болезни. Многие больные, идущие на поправку, хотят перемен в себе, в родных, в обстановке. Я даже радовалась его придиркам, как еще одному признаку выздоровления. Не обижалась, не реагировала. Меня волновало другое. Андрей совсем не был мне признателен и благодарен. Он мной тяготился. Я это видела, чувствовала. После истории с чаем он на меня накричал. Впервые. Тогда он мне и сказал, что я отвратительно выгляжу и всю порчу своим вечно сосредоточенным видом и жизнью по часам по расписанию. Мы поругались из-за ерунды. «Что ты будешь делать завтра?» — спросила я Андрея. «Не знаю», — ответил он. «Послушай, ты уже практически здоров. Пора возвращаться к нормальной жизни». «Что ты называешь нормальной жизнью?» Вдруг стал кричать он. «Вставать по будильнику, знать, что у тебя будет на обед, и в шесть вечера приходить домой — это нормальная жизнь?» «Для меня — да», — ответила я. «А для меня — нет! Я с тобой с ума схожу от скуки!» Я обиделась и уехала к маме. Мама уже спала, я ее разбудила. Она села на кухне и приготовилась слушать. «Не жди благодарности. Больные, когда выздоравливают, хотят побыстрее забыть о тех, кто ставил их на ноги, хотят стереть их из памяти, как воспоминания о своей болезни. Таково устройство психики. Пока им плохо, они будут тебе руки целовать, а когда хорошо, забудут». «Мне кажется, он скучает по той жизни с сказала я. Никаких признаков не было. Я это сказала вдруг, ни с того ни с сего. И позже оказалось, что была права. «И это нормально», — отозвалась мама. «Он жил жизнью, которую не мог себе позволить. А та женщина ему это давала. Ты не можешь». С тобой он должен нести ответственность, думать о завтрашнем дне, стать взрослым мужчиной. А он не из таких. Он до седых волос будет играть в солдатиков и ходить с развязанными шнурками на ботинках, потому что ему лень их зашнуровывать». Я тогда онемела. Мама попала в точку. Она все поняла, обо всем догадалась сразу. Да, у Андрея всегда были развязаны шнурки, что меня просто выводило из себя. «Ты наступишь на шнурок и упадешь!» — ругалась я. «Неужели сложно завязать?» Он улыбался и засовывал шнурок за край ботинка. Так и ходил. Как мама могла это узнать? Никак. «Он от тебя уйдет. Не сейчас, так через месяц. Не через месяц так через год к наконде не обязательно к этой возможно к другой кто и что позволит ему жить так как он хочет нет он не уйдет заявила я он уже ушел только ты этого не заметила возразила мама как она была права тысячу раз права Я действительно не замечала, не хотела замечать очевидного, ни победного и одновременно снисходительного взгляда директрисы, который она на меня бросала, ни тяжелых, жалостливых вздохов завуча, ни потупленных глаз Надежды Михайловны, которая говорила, что Андрюше позвонил его однокурсник, и он уехал к нему в Ленинград на два дня. Я верила. Или хотела верить, что, по сути, одно и то же. А потом умерла мама. И я вообще ничего вокруг не замечала. Спала, разбирала вещи, пила чай, опять спала. В школе мне дали отпуск за свой счет. Нет, Андрей помог мне похоронить маму. Стоял рядом, но мне было все равно, есть он, нет его. Помню только, что тогда на похоронах невольно отметила, что на нем новая черная водолазка, которая ему удивительно идет, и что эту водолазку я у него раньше не видела. Смерть мамы меня подкосила. Я поняла, что у меня больше никого нет. Вообще. И я совершенно одна. Мне было страшно. Очень страшно. И не у кого было спросить, что мне делать дальше, как жить. Наверное, именно из-за пережитого стресса я начала терять зрение. Слепота, неожиданная, мгновенная, накрывала меня, окутывала. А я была ей даже рада. Но стоило мне моргнуть. Зрение возвращалось вместе с реальностью. Смерть мамы расставила все по местам. Я переехала домой, что должна была сделать давно. Собрала вещи и даже ни с кем не попрощалась. Надежда Михайловна была на работе, котичка мылся в ванной, а Андрей... Он вернулся к Аделаиде. Никто мне этого не говорил. Но я и так догадывалась. Когда я собиралась, в шкафу не было его любимых вещей. Так что ушла я тихо и без бурных проводов. Они и не заметили, наверное. Или даже обрадовались, что постороннего человека больше нет в их доме. Хотя могли бы проводить, сказать обычные, вежливые, ничего не значащие слова. Расстаться по-человечески. Мне было все равно. Хотелось побыть одной, никого не видеть, ни с кем не разговаривать. Мне было так больно, что я задыхалась и все время ходила в полуобморочном состоянии. Я падала в обмороке достаточно часто. Приходила в себя то на полу в коридоре, то на кухне, но мамы не было. Очень быстро я начала себя контролировать, и при первых признаках слабости садилась на диван, где на тумбочке всегда стоял сладкий крепкий чай и лежало мокрое полотенце. Мама бы давно отправила меня на обследование, но я знала, что скажут врачи стресс двойной. Я потеряла маму и Андрея. Умирала от двойного горя. Принято говорить «умираю от любви», Но никто не умер, а от горя умирают многие, от невыносимой тоски, от одиночества. Мне тоже хотелось умереть. Я лежала и думала, что совсем не хочется оставаться одной. У меня не было ничего, чтобы держало здесь ни семьи, ни детей, ни родителей. Никого. Кто бы во мне нуждался? И не было человека, который встряхнул бы меня, вдохнул жизнь, заставил встать, начать шевелиться. Я была предоставлена сама себе. Делай, что хочешь, живи, как хочешь. Или не живи. Долго, очень долго я думала только о маме и о папе. Перебирала фотографии, вытирала пыль с полк. Отвечала на телефонные звонки. «Звонили мамины коллеги», — выражали соболезнования. Звонила мамина любимая медсестра Кариночка. Плакала в трубку, я ее успокаивала. Звонили клиенты и просили к телефону маму. Ее нет», — отвечала я. «А когда будет?» — спрашивали на том конце провода. Никогда она умерла. Я так часто произносила эту фразу, что привыкла. Говорила спокойно, буднично. А невидимый мне пациент замирал и умолкал. Потом, собравшись с мыслями, я никого не торопила, молчала. Спрашивал, когда это случилось. Произносил какие-то слова утешения, соболезнования. Так странно, звонков с просьбами о консультации в те дни было очень много. Только они выводили меня из состояния апатии. Приходилось вставать к телефону, отвечать. Я думала, где же вы были, когда мама была жива, когда она днями сидела и гипнотизировала телефон? Некоторые даже спрашивали, а вы никого порекомендовать не можете? Я сначала вскидывалась от возмущения, кричала «нет» и бросала трубку а потом решила для себя, что они, больные, ни в чем не виноваты, им нужна помощь, и стала давать телефон Кариночке, которая продолжала вести мамины дела. Однажды я проснулась старой. Это было на сороковой день после маминой смерти. Я эти годовщины не отмечала, потому что мне казалось это диким. Я отмечала каждый день без нее, каждое утро, каждый вечер. Тогда, только в то утро, я заплакала. И плакала долго, несколько дней. Ходила по квартире, наливала чай, вытирала крошки со стола, включала телевизор, перекладывала тетради. А слезы лились и никак не заканчивались. Я помню, как мама, однажды вытирая мне маленькие слезы, сказала, «А знаешь, где живут слезки?» «Где?» «В слезном озере. Правда, красивое название?» «Правда. Будешь много плакать, озеро обмельчает, и слезки кончатся, а они нужны для глаз, чтобы сияли и были красивые». Я тут же перестала плакать. Оказалось, что слезное озеро у меня бездонное. Маму я оплакиваю до сих пор. Как только ее вспоминаю, начинают течь слезы. Об Андрее я тоже тогда думала, но гнала от себя эти мысли. Запрещала себе даже вспоминать. Но все равно мысли не давали покоя. Почему так все сложилось? Точнее, не сложилось. Тогда я совершила главную ошибку. Приняла вину на себя. Решила, что все произошло из-за меня. Андрей ушел, потому что я была ему неинтересна. Мама умерла, потому что меня не было рядом. Я хотела усидеть на двух стульях, а рухнула на пол. Это неправда. Неправильно. Нельзя брать на себя слишком много. Я не была виновата. Меня угнетала оставшаяся недосказанность, недоговоренность и с мамой, и с Андреем. Хотя как я могу сравнивать? С мамой мне хотелось поговорить по-взрослому, на равных. Хотелось узнать, о чем она молчала столько лет. От Андрея мне тоже нужны были слова, какое-то объяснение. Мне нужно было понять, почему все так произошло, что я сделала не так. Нужно было поставить точку. Подписать карту, как делала мама, и положить ее в стопочку. У мамы в бумагах она любила выписывать интересные данные исследований. Я прочла, что мужчины рвут эмоциональную связь в одно мгновение. Одна минута — и все. А женщинам нужны годы. Наверное, это правда. Иначе почему я сейчас о нем вспоминаю? Столько лет прошло. Господи, сколько же прошло лет даже страшно становится. Я вернулась на работу в школу раньше, чем собиралась. Честно говоря, тогда я вообще не хотела возвращаться в школу. Физически не могла. Даже ночью, лежа, без сна, придумывала, как пойду на курсы медсестер, да хоть кройки и шитья, и начну новую жизнь. Но звонили мамы из родительского комитета и суматошно и истерично говорили, что на носу экзамены, а дети не напишут сочинения. Замены мне не нашли. Звонила Нелли Альбертовна и строго, как учительница с ученицей, велела брать себя в руки. «Я не могу», — сказала я ей. «Не хочу». «Ты?» — уже другим тоном сказала Нелли Альбертовна. «Ты все можешь». Нужно занять себя делом, переключиться на другие заботы. Все отойдет. Не сразу, но быстрее, чем ты думаешь. Сама удивишься. Выходи с понедельника. Не хочу. Надо, Сашенька, надо. Сначала ты будешь заставлять себя, а потом втянешься. Работа — самое лучшее лекарство. От всех бед, поверь мне. Я плачу все время. «Понимаю. Но очень скоро ты начнешь смеяться. Нет, смеяться я уже никогда не буду. Ты же учительница, работаешь с детьми, так что будешь и смеяться, и плакать одновременно. Ты им нужна, а они тебе». Эта фраза завуча стала решающей. Я поняла, что действительно нужна своим ученикам у которых на носу выпускной экзамен, и только я могу их подготовить. А они нужны мне, чтобы я не похоронила себя заживо. Была еще одна причина. Я хотела увидеть Андрея, хоть и боялась этой встречи. Поговорить с ним, объясниться. Даже не это. Я ждала от него извинений и каких-то искренних слов. Верила, что мне станет легче. Нелли Альбертовна оказалась права. Я быстро переключилась на школьные проблемы и уставала так, что на остальные мысли не оставалось никаких сил. Дети были запущены, темы не пройдены, работы предстояло, непочатый край. Андрея я не видела. Видимо, он специально старался со мной не сталкиваться. Нам нужно поговорить. — сказала я ему, случайно поймав на входе в класс перед уроком. Не собиралась ничего говорить, но от неожиданности произнесла давно заготовленную фразу. И видела, прекрасно видела, как он испугался. Нет, даже не испугался, а начал раздражаться, как будто у него резко заболел зуб. — Не сегодня, ладно? — ответил он и скрылся в классе. Уже после уроков я шла по коридору мимо кабинета «Анаконды». Дверь была приоткрыта. «Зайди в кулинарию, купи котлет, в магазине мясо для клуши», — услышала я голос директрисы. «Хорошо», — отвечал Андрей. «Держи, здесь должно хватить». Директриса, видимо, отсчитывала ему деньги. Я буквально влетела в учительскую, где сидела Нелли Альбертовна. «За тобой гнались, что ли?» — спросила она. «Нет. Мне очень хотелось у нее спросить. Впервые в жизни захотелось посплетничать, но я не знала, с чего начать». «Как вы? Что у нас хорошего?» — спросила натужно я. Завуч оторвалась от бумаг и внимательно на меня посмотрела. «Ты хочешь про анаконду узнать?» — спросила она. Я покраснела и готова была провалиться на месте. Она завела себе собаку, — начала рассказывать Нелли Альбертовна. Назвала Клеопатрой, сокращенно Клуша. С подачи сама знаешь кого. Андрей Сергеевич теперь с ней гуляет. Клуша очень редкой породы, каких-то денег сумасшедших стоила. — Только дурная. — Как раз для анаконды, — буркнула я. Завуч не улыбнулась. — Не нужно. Отпусти и забудь, — сказала она тихо. — Не трави себе душу. Все равно никто не оценит. Эти двое уж точно. А еще лучше увольняйся и переходи в другую школу. — Как это? — ахнула я. — Так. Она тебе все равно работать не даст. Отомстит при первой возможности. Сейчас, накануне экзаменов, ты ей нужна. А потом она найдет повод от тебя избавиться. — За что отомстит? — За все. А как я объясню увольнение? — Никак. Она и не спросит. Сразу подпишет заявление. И удерживать не будет, не надейся. А дети, экзамены, я не могу сейчас их бросить. Решай сама. Смотреть не могу, как ты мучаешься. Доводи класс и увольняйся. За лето найдешь себе новую школу. Тебя возьмут в любую. Глядишь, и получше нашей найдешь. Зачем ей собака? Она же животных не любит. Затем же, зачем ей нужен Андрей Сергеевич? Чтобы руки лизал и хвостом виляла. Вдруг как-то зло ответила Нелли Альбертовна. Вечером я сидела на лавочке перед домом анаконды. Ждала, когда Андрей выйдет гулять с клушей. Промерзла до костей. Несколько раз собиралась уйти и не могла заставить себя встать. Ноги меня сами принесли на эту лавочку. И неведомая сила пригвоздила к месту. Клуша, судя по тому, как выскочила из подъезда и полетела к первому дереву, тоже еле дотерпела до прогулки. Я хотела позвать Андрея, и не могла. Голос не слушался. Не могла окликнуть его по имени. «Привет!» — даже не закричала, а просипела я. Он подпрыгнул от неожиданности и начал оглядываться. «Ты что здесь делаешь?» Андрей бросил взгляд на окна квартиры директрисы. «Что-то случилось?» «У меня уже все, что могло, случилось. Лимит исчерпан», — ответила я. «Вот, книгу нашла твою. Хотела вернуть». Я протянула ему книгу. Он подержал ее в руках, засунул в куртку, потом попытался запихнуть в пиджак. «Не знаешь, как объяснить ей, почему с книгой домой пришел?» — сказала я. Он молчал. «Почему? Объясни мне, почему? Она же тебя бросила, когда ты болел. Ты был ей не нужен. Почему ты вернулся? Скажи, что я сделала не так? Я ничего не прошу. Ни на что не рассчитываю. Просто объясни мне все по-хорошему» чтобы я поняла и перестала сходить с ума. «Давай не сейчас», — попросил он. «Потом». «Когда потом?» — не отставала я. Он опять покосился на окна. Мне стало противно. И очень больно. За себя. За то, что я любила человека, который вот так вот зыркает на окна. «Ты меня хоть чуточку любил?» Андрей не ответил. клушек залаяла. Андрей дернулся, нацепил на собаку ошейник и пошел к подъезду. Я сидела на лавке и смотрела ему вслед. «У меня есть еще одно качество. Я всегда помнила дни рождения, даты юбилеев, всегда поздравляла коллег и знакомых с Новым годом и другими праздниками, подписывала открытки, приносила подарки-сувениры. Андрей никогда ничего не помнил или не считал нужным такие знаки внимания. Только из-за своего занудства и такой странной потребности в запоминании памятных дат я сохранила отношения с мамой Андрея, Надеждой Михайловной. Звонила... Поздравляла ее с 8 марта и днем рождения. Она, кстати, всегда искренне радовалась, когда слышала мой голос. «Как вы себя чувствуете? Как ваш супруг?» Я так и не смогла заставить себя называть его котичкой. Надежда Михайловна начинала рассказывать про давление, головные боли в затылке и бессонницу. Андрей никогда о себе ничего не рассказывал даже когда мы жили вместе, и он болел. А больные всегда разговорчивее, чем здоровые, и любят поговорить о себе. Даже когда я просила и спрашивала, не отвечал. Или молчал, или отшучивался, или переводил разговор на другую тему. Так что все, что я о нем узнавала, о его жизни до и после меня, я узнавала от Надежды Михайловны. Я себя им мучила, изводила. Не было дня, чтобы я не пыталась уложить еще одну картинку в свои воспоминания. Мне было плохо, но я терпела. В то время я опять сблизилась со своей единственной подругой Люськой, от которой ушел муж, не выдержав ее маниакального стремления забеременеть. Люська не особо переживала по поводу ухода мужа как мужа. Она страдала от другого, необходимости искать другого потенциального отца. «И что мне теперь делать?» — спрашивала она на очередном утреннем заплыве. «Мы возобновили наши совместные походы в бассейн рано утром». «Не знаю. Мне бы с собой разобраться». «Зачем? Объясни мне, зачем?» не понимала Люська. «Живи дальше, забудь и все. Вот ты мне скажи. А если просто обратиться к мужчине, ну, с конкретным предложением, как к донору? Есть же доноры крови». Почему-то все считали, что если у меня родители врачи, то я тоже в некотором роде врач. Меня это поначалу удивляло, а потом привыкла «Можно. Только сначала выясни наследственность. Про родителей, бабушек, дедушек. Моя мама всегда верила в генетику, считала, что с ней шутки плохи. «Что прямо так спросить?» — ахала Люська, отплёвываясь водой. «Да, так и спросить. Иначе получишь шизофрению и не будешь знать откуда. Надо снизить риски». «Это же неприлично!» — ахала Люська. «А прилично предлагать мужчине такую сделку?» «А если не скажет?» Не признается. Мама всегда говорила, что она работает следователем на допросе, а не врачом. Я, кстати, знаешь, до сих пор не знаю. Почему он, Андрей, то есть, бросил жену? или она его бросила? Вот совсем не интересно. Наверняка банальная измена, отфыркнулась Люська. Тебе теперь какая разница? Жизнь все-таки... Удивительная штука. Я знаю. Смеется над тобой так, что дурно становится. Я не верю в то, что кирпич упадет завтра на голову. Но верю в то, что судьба в какой-то момент захочет ухмыльнуться, похулиганить, и поведет себя как трудный подросток. Мне позвонила женщина. Милый, спокойный, тихий голос. Очень приятный. Мама умерла сказала на автомате «Я», думая, что звонит одна из бывших пациенток или знакомая бывших пациентов. «Простите, вы Александра Ивановна?» — спросила женщина. «Да», — ответила я. «Мне к вам посоветовала обратиться Надежда Михайловна. Сказала, что вы можете помочь подготовить ребенка к школе». Я, честно говоря, даже не сразу поняла, о какой надежде Михайловне идет речь. Дошло через минуту. И к школе я тогда детей не готовила. Репетиторствовала, да. К выпускным натаскивала, к поступлению в институт. Но малышам уроки не давала. Я с маленькими не работаю. И зачем вам? У нас в школе нет особых требований. Рассказ по картинке, знание букв, простые слоги. Ничего сложного объясняла я. «Помогите», — оборвала меня женщина. «Позанимайтесь с моим сыном, пожалуйста». «Но я не специалист в этом. Давайте я вам порекомендую хорошего учителя начальных классов». Женщина замолчала. Я слышала ее дыхание. Она о них люпала, не сдерживала слезы. Просто молчала и ждала. «Хорошо, приводите, я посмотрю». Но ничего не обещаю. Сдалась я и продиктовала адрес. «Спасибо», — выдохнула женщина. Только положив трубку, я поняла, что не спросила ни, как ее зовут, ни почему она позвонила именно мне, ни откуда она знает Надежду Михайловну. Женщина, которая представилась Анной, пришла вовремя, минута в минуту что мне, конечно же, понравилось. Я уже говорила, что пунктуально до неприличия. Андрей всегда опаздывал, даже на уроки. Говорил, что и за полчаса сумеет дать материал. Кому из детей надо, кто способен, тот возьмет. А я приходила заранее, заходила в класс минута в минуту. Опаздывающих детей, даже самых талантливых, отчитывала. Требовала пунктуальности и умения рассчитывать время если речь шла, например, о сочинении. Андрею нравились быстро реагирующие ученики, а я любила вдумчивых, пусть и неспешных. На открытых уроках я видела, как он ведет занятия. Ждал моментального реагирования, предельной сосредоточенности. Он не требовал, чтобы ученики вставали при ответе. Показывал рукой и ждал немедленной реакции. Если ученик задумывался даже на секунду, его рука уже показывала на другого. «Ты спишь, просыпайся и начинай соображать», — говорил он тому, кто замешкался. Ему было совершенно наплевать, обидится ребенок или нет. Он часто обижал детей, что меня коробило. Я всегда очень остро чувствовала детские обиды. Наверное, потому что сама была по натуре обидчивая. Андрей не замечал неосторожно брошенного замечания, ухмылки. Может, он и не имел в виду ничего плохого, но его юмор был жестокий и не всегда понятный детям. «Это детский лепет, а не ответ», — мог он сказать ученику. «Мне скучно». Если ребенок задумывался, Андрей начинал выразительно зевать, ковырять в носу, поглядывать на часы, Пока ученик покрывался пятнами и забывал от волнения то, что знал, остальные дети хохотали, получив повод поиздеваться. Уроки Андрея не были уроками в полном смысле слова. Да, он устраивал эксперименты, развлекал, шутил, но только тогда, когда был в настроении. Иногда он мог написать на доске несколько задачек и сидеть читать книгу. Кто решил молодец, кто нет. Ему было на них наплевать. Он не объяснял, не разжевывал, не повторял материал. Но, с другой стороны, спокойно ставил тройки там, где их могло не быть, и вообще был равнодушен к оценкам. Мог выставить всему классу пятерки просто так, шутки ради. А мог влепить двойку, чтобы разбавить картину. Меня это возмущало. Дети должны понимать систему оценок и знать, что пятерки, тройки — это качество их труда. Я была другой. Давала время на обдумывание, потому что мне самой всегда требовалось время. Я бы тоже не среагировала, если бы на меня была нацелена рука учителя. Андрей не любил тугодумов они его раздражали. А я считала, что только у них бывают взвешенные, осмысленные ответы. Так вот, Анна позвонила в дверь в тот момент, когда я посмотрела на часы, минута в минуту. За руку она держала симпатичного мальчика, опрятно одетого, подстриженного, обычного мальчика. «Здравствуйте», — сказала Анна, заметно нервничая. «Это Сережа. Сережа, поздоровайся». Сережа зыркнул на меня недобро и выдернул руку из руки матери. «Проходите. Вы на кухню. Там чайник, кофе, чай. Сами себя обслужите. А мы с Серёжей пройдем в комнату. Мне нужно полчаса». Сразу приступила я к делу. Оказалось, достаточно десяти минут. Я дала Сереже книжку, цветные карандаши, бумагу и вышла на кухню. Анна подскочила на стуле и вытянулась в струночку. «Мам!» Появился мальчик в дверях. Анна дернулась на крик, но остановилась, поскольку я перегородила проход из комнаты в кухню. «Будь добр, нам с мамой нужно поговорить», — сказала я Сереже. Он посмотрел на мать, на меня и ушел назад в комнату. «Он вас слушается», — Анна была удивлена. «Скажите мне, какой у вас диагноз?» — спросила я. Анна села на стул, встала, опять села, закрыла лицо руками. Я подумала, что сейчас начнутся причитания. «Давайте без истерик, спокойно», — сказала я ей. «Кстати, терпеть не могу женских слез». Но Анна, к моему удивлению, когда отняла руки от лица, была совершенно спокойна просто собиралась с мыслями. Она рассказывала долго, подробно, хотя могла бы ограничиться двумя предложениями. Тяжелая беременность, гипоксия, у мальчика пострадал мозг, энцефалопатия. Она перечислила препараты, которые были прописаны. Анна лечила сына с рождения, каждый день, без выходных и праздников. Таблетки, процедуры, схемы лечения Она сделала почти невозможное. «Еще у него энурез, если это важно», — сказала она. Меня поразило то, что Анна говорила откровенно, ничего не скрывая. Таких мам я почти никогда не встречала. Она все понимала, здраво оценивала и была готова мне доверять. «Вы нам поможете?» «Понимаете, его не возьмут в обычную школу. Отправят в специализированную. Но ведь если он будет в коллективе со здоровыми детишками, он же будет за ними тянуться. Он умный, правда, очень любознательный. Он не настолько болен, чтобы... Помогите нам. Я на все готова. Могу в школе работать на полставки. Хоть полымыть, любые поручения. В родительском комитете. Все, что угодно, лишь бы быть с ним. Помогите нам. Подготовьте его. — Почему вы обратились ко мне? — Его может подготовить и другой педагог. Надежда Михайловна сказала, что вы по-другому преподаете. По-другому к детям относитесь, не как все. Серёжа вас сразу послушался. Обычно ему раз десять надо сказать. — Хорошо, давайте попробуем, — согласилась я. Анна по-деловому спокойно кивнула не стала рассыпаться в благодарностях, и этим понравилось мне еще больше. Она достала из сумки кошелек и посмотрела на меня. «Нет, давайте потом. По результатам». Остановила я ее. Когда они ушли, я сто раз пожалела о том, что согласилась. Да, я могла подготовить мальчика, но не могла гарантировать, что он будет дальше учиться так же, как все. На самом деле, мне Серёжа понравился. Я его как будто уже знала, видела. Никак не могла отделаться от первого впечатления. Наклон головы, руки. Всю ночь я вспоминала, откуда я его знаю. Так и не вспомнила. С Анной я точно встретилась впервые в жизни. Уже засыпая, я решила утром позвонить Надежде Михайловне, И расспросить все про Анну и Сережу. Все-таки ее протекция. А утром началась обычная суматоха. Школа, задания, диктанты, сочинения. Забыла, не позвонила. Мы занимались с Сережей два раза в неделю. Оказалось легче, чем я ожидала. Мальчик и вправду был сообразительный, любознательный, но неуправляемый совершенно. То дерзил, то молчал, то плакал. Незрелость нервной системы. На свой страх и риск я позвонила Кариночке и попросила телефон маминого коллеги, невролога. Он был давно на пенсии, но Кариночка уверяла, что доктор как был, так и остался непризнанным и неоцененным гением. Как моя мама. Кариночка опять плакала, диктуя номер, и опять вспоминала маму. Я созвонилась с врачом и рассказала про Сережу. Тот согласился помочь. В память о маме. Нужно было уговорить Анну. Я приготовилась к долгому тяжелому разговору. Но она сразу же согласилась. Немедленно. Мне казалось, что если я скажу ей прыгнуть с восьмого этажа головой вниз ради сына, она прыгнет. Слушалась она меня беспрекословно. Держала дистанцию, как младший со старшим, хотя мы были почти ровесницами. Она отвезла Серёжу на консультацию к маминому коллеге. Сменила схему приема препаратов и сами препараты. Делала все по часам. После этого... Сережа стал выравниваться на глазах. Анна начала улыбаться, радуясь успехам сына. Я тоже стала привязываться к мальчику, хотя запрещала себе это. И Анна была мне очень симпатична. С ней было «приятно иметь дело», как говорил папа. Она оказалась тактичной, неболтливой, аккуратной. Даже если пила чай, то всегда мыла чашку, и ставила ее в сушку точно на то место, где брала, и вытирала за собой раковину. Я по-прежнему не брала с нее денег, но Анна никогда не приходила с пустыми руками. Откуда-то я думала, что от Надежды Михайловны она знала, какой сыр я люблю. В холодильнике оказывался кусочек, который я не покупала, или лежала книга, которую я собиралась купить. Духи на 8 марта, именно те, которые я любила. Она не сообщала мне о своих презентах и не ждала благодарности. Редкое качество в людях. Сережа поступил в школу легко и спокойно. Впервые в жизни у меня было ощущение, что я сделала даже больше, чем думала, чем ожидала. Это была победа, не единоличная. Анна продолжала следовать рекомендациям невролога. «Но безусловная победа!» Если раньше я думала, что Сережа будет в лучшем случае дотягивать до троечки, то сейчас была уверена, что мальчик справится и сможет получать хорошие заработанные четверки, станет стабильным хорошистом, что в его случае можно было считать почти чудом. Мне было даже жаль с ним расставаться. Они поступали в другую школу по месту жительства, не в нашу. — Я могу к вам обратиться, если что? — спросила меня Анна, когда они с Сережей, нарядные и торжественные, пришли прощаться. — Вы же знаете, что да, — ответила я. Анна принесла мне огромный букет полевых ромашек. Не роз, не гладиолусов, а обычных полевых ромашек. Тех цветов, которые я любила и которые мне никто никогда не дарил. Мне, казалось, никто и не знал, что я люблю ромашки. Но в тот момент я даже не удивилась. Настолько была рада за Сережу, за Анну и за себя, как за педагога тоже. Тогда, благодаря этому мальчику, я поняла, что сделала правильный выбор в жизни. Что не зря занимаюсь своим делом. Это было удивительное чувство эйфории, подъема, взлета. И я знала, что такой Сережа еще не скоро мне встретится и пыталась запомнить, сохранить в памяти эти ощущения. А с Анной мне не хотелось расставаться. Мы симпатизировали друг другу. Но ни она, ни я так и не перешли установленные рамки общения. Мама — педагог хотя могли бы подружиться и наверняка нашли бы о чем поговорить.